«Слышали, маменька, слышали!» Отозвался Порфирий Владимирович, не то с иронией, не то с благодушием человека, который только что сытно покушал. «Пришел, словно и дело сделал, словно так и следовало. Сколько бы, мол, я ни кутил, ни мутил, у старухи матери всегда про меня кусок хлеба найдется. Сколько я в своей жизни ненависти от него видела!»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 Сама и дом-то для него высмотрела, сама собственными руками, как одну копейку, двенадцать тысячек серебром, денег выложила. И что ж, не прошло после этого и трех лет, а он и опять у меня на шее повис. Долго ли мне надругательство-то эти переносить? Парфиша вскинул глазами в потолок и грустно покачал головою, словно бы говорил.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 Не сумел недостойный сын пользоваться, пусть попользуются достойные дети. Ведь он, шутя-шутя, дом-то пятнадцать процентов в год интересу принесет. Может быть, я бы ему за это еще тысячку рублей на бедность выкинула. А то натка, Сижу здесь ни сном, ни делом не вижу, а он уж и распорядился. Двенадцать тысяч собственными руками за дом выложила, а он его с аукциона в восьми тысячах спустил».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 Да в дальних местах, где 20, где 30, душ с полтораста набиралась, а у меня у самой-то и всего ничего. Инутка, при таких-то средствах, какую махину выстроила, четыре-то тысячи душ их ведь не скроешь. И хотела бы в могилку с собой нести да нельзя. Как ты думаешь, легко мне они эти 4 тысячи душ достались? Нет, друг мой любезный.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 Соберут, бывало, тележонку крестьянскую, кибичонку кое-какую на нее навяжут, пару лошадочек запрягут, я и плетусь трюх-трюх до Москвы. Плетусь, а сама все думаю, а ну как кто-нибудь именье-то у меня перебьет. Да и в Москву-то приедешь, у Рогожской на постоялом остановишься, вони до да грязи. Все я, друзья мои, вытерпела. На извозчика, бывало, гривенника жаль, На своих, на двоих, от Рогожской до Солянки пру. Даже дворники и те девятся. Барни говорят, ты молоденькая и с достатком, а такие труды на себя принимаешь. А я все молчу да терплю. И денег-то у меня в первый раз всего тридцать тысяч на было. Папенькины кусочки дальней душ соста продала. Да с эту это суммой. И пустилась я, шутка сказать, Тысячу душ покупать. Отслужила у иверской молебен, Да и пошла на солянку счастье попытать. И что ж ведь? Словно видела заступница мои слезы горькие, Оставила такие имение за мной. И чудо какое! Как я тридцать тысяч, А кроме казенного долга, надавала, Так словно вот весь аукцион перерезала. Прежде и галдели, и горячились, А тут и надбавлять перестали.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 «На куски рвать, в ступе и столочь, вперед, известно, мне что ж...» Пробормотавшие эти бессвязные слова, он остановился и с разинутым ртом смотрел на мать, словно сам не верил ушам своим. «Ну, голубчик, с тобой после!» — холодно борвала его Арина Петровна. «Ты, я вижу, по Степкиным следам идти хочешь? Ах, не ошибись, мой друг! Покаешься после, да поздно будет! Я, что ж, я ничего...» «Я говорю, как хотите. Что же тут непочтительного?» Спасовал Павел Владимирович. «После, мой друг, после с тобой поговорим. Ты думаешь, что офицер? Так и на тебя не найдется. Найдется, голубчик. Ах, как найдется!» «Так, значит, вы оба от судбища отказываетесь?» «Я, милая маменька, и я тоже. Мне что, по мне, пожалуй, хоть на куски...» «Да замолчи, Христа ради! Недобрый ты сын!»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 на прокормление у крестьян».